С этих пор человек перестал быть авторкичным в моральной жизни. Ему теперь нужна помощь, помощь Бога. Пока человек, заключает Августин, пытается жить, опираясь лишь на свои силы, без божественной благодати, его освобождающей он добычи греха. Все же у человека всегда есть сила верить в своего Спасителя и в свободном валении достичь благодати. Два условия, необходимы для создания блага, пишет Жильсон об Августине. Божий дар – благодать и свободная воля. Без свободной воли не было бы и проблемы. Без благодати свободная воля после грехопадения не пожелала бы блага, а если бы пожелала, то не смогла бы исполнить его. Благодать, следовательно, не подчиняет себе волю насильно, но призвана ею облагородить уберечь от порока, во власти которого она оказалась. Эта власть – использовать благоволение, призвать волю к благу, и есть в точном смысле свобода. Возможность злодейства неотделима от свободной воли, однако возможность недеяния, воздержания от зла – истинная печать свободы, найти силы утвердиться в благодати, остановив зло, не дать ему распространения, есть высшая степень свободы». Человек, в коем наиболее полно доминирует благодать Христа, следовательно, самый свободный человек. Либерта свера эст кристо сервере. Истинная свобода есть служение Христу. 2.11. Град земной и град Божий. Зло – это любовь к себе, надменная спесь благо, любовь к Богу, то есть желание и любовь к благу истинному. Это равно справедливо как в отношении к индивиду, так и к человеку, как существу общественному. Люди, которые живут в Боге, вместе образуют град небесный. Две разновидности любви, пишет Августин, порождают два града. Любовь к себе, вплоть до презрения к Богу, рождает земной град. Любовь к Богу, Плоть до полного самозабления рождает град Небесный. Первая возносит самое себя, вторая – Бога. Первая ищет людскую славу, вторая устремлена к высшей славе Бога. Оба града имеют своих посланников на небе, ангелов восставших и тех, кто сохранил верность Богу. На земле они разнятся, как потомки Каина и Авеля, так что эти два библейских персонажа выступают символами двух сообществ. На этой земле гражданин Первого Царства выглядит повелителем и господином мира, гражданин Небесного Града, пилигримом, странником. Впрочем, первый правдою самою определен к вечному проклятию, второй – к спасению во веки вечные. История предстает перед нами в свете решительно незнакомым для греков, Она имеет начало творения и конец сотворенного мира с пограничным моментом в виде воскрешения и страшного суда. Три существенных события размечают бег исторического времени – первородный грех со всеми вытекающими последствиями, ожидание прихода Спасителя, воплощение и страдание Сына Божьего с образованием Его дома – Церкви. Августин настаивает в конце Града Божьего на догме воскрешения – Плоть возродится вновь, хотя и преобразованная, интегрированная, но плотью она все же останется. Плоть станет духовную, подчинится духу, но будет плотью, не духом, подобно тому, как дух был подчинен плоти, но все же остался духом, а не плотью. История завершится днем Господа, который станет восьмым днем, освещенным пришествием Христа, будет вечным отдохновением не только Духа, но и тела. Тогда отдохнем и увидим, увидим и возлюбим, возлюбим и вознесем хвалу. Вот что будет в конце без конца. Так какого же конца нам желать, как не пришествие Царства, что не имеет конца? 2.12. Суть человека – это любовь. Начиная с Сократа и позже бытовал в философии взгляд, согласно которому добродетельный человек, тот, кто знает, способен к познанию, что благо и добродетель – суть науки. Взгляд Августина иной – достойный человек тот, кто любит, более того, тот, кто любит достойной любви. Когда любовь человеческая направлена к Богу, когда человек любит других, ближних и дальних, а также вещи, как образы Бога, такая любовь – харитас. Когда любовь направлена к себе, к мирскому, как только мирскому, тогда это Купидитос. Любить в модусе Бога, судить себя Его судом – любовь праведная. Августин также отрабатывает точный критерий любви путем разведения двух понятий – «ути» – «пользоваться» и «фруи» – «наслаждаться». Конечные блага используются как средства, утилизируются. Они не могут по своей природе стать объектами наслаждения, как если бы они были бесконечными целями. Так добродетель человека с греческого «модуса познания» Августин переводит в «модус любви». Ордо аморис – порядок любви, любовь к себе, другим вещам с точки зрения их онтологического достоинства, того, чем назначено быть каждому из них. То же познание истины и света, которое озаряет ум, Августин передает в терминах любви. Кому знакома истина, тот знает свет, а кому знаком свет, тот познает вечность. Любовь есть то, что тебе открыто. Философствование в вере означает, что в акте бескорыстного дара любви рождается творение, а действием такого же дара любви приходит искупление. Так возникла новая интерпретация человека, его истории как индивида, затем как гражданина, наконец, в перспективе любви. Эмблемой Августиновой мысли могла бы стать латинская фраза «Pundus meum amor meus» «Мой вес – моя любовь». Состав человека определяем весом его любви, цена личности – даром любить. Его судьба земная и потусторонняя определена все тем же – любовью дарованной и дарующей. Теперь нам ясен рефрен Августина. «Ама, эт фак, квот вис» – «Люби и тогда делай, что хочешь». Часть третья. Генезис, развитие и распад схоластики. Разум и вера в Средневековье. Открой же глаза, преклони духовные уши, отверзи уста твои и сердце твое обрати, чтобы во всяком творении увидеть, услышать, восхвалить, возлюбить, поклониться, прославить и почитать Бога. Бодавентура – путеводитель души к Богу. Глава 4. От патристики к схоластике. первое Сочинение Северина Буэция. 1.1. Боэций последний из римлян и первый из схоластов. В Готской войне византийский историк Прокопий Кисарийский рассказывает, что и Буэций, его зять, оба люди античной стати, среди наиболее авторитетных римских сенаторов, были отмечены особым благородством. Результаты философских исследований они искусно применяли для нахождения справедливых решений, как в отношении сограждан, так и народцев. Посему снискали не только признание достойных, но и зависть ничтожеств, всегда готовых к измене. Теодорих, поверив клевете на них, осудил сенаторов к смертной казни за участие в подготовке мятежа, конфисковав их имущество. В действительности процесс Буэдсе был не просто местью личного характера, но кульминацией политического противостояния, знаком радикального изменения методов правления Теодориха. Северин родился в Риме около 480 года. Еще юноше он женился на дочери Симаха. Консулом стал в 510 году. В 522-523 годах он исполнял обязанности начальника канцелярии при дворе Теодориха. Зимой 524 года он был осужден и затем казнен за действие в ущерб императорской власти. Мартин Грабман Назвал Буэце последним из римлян и первым из холастов. Э. Рент увидел в нем основателя Средневековья. И в самом деле Буэце осознавал свою миссию в том, чтобы открыть греческую культуру латинянам. Благодаря ему осуществилась передача традиционного наследия средневековой культуры, была обеспечена преемственностью интеллектуальной жизни». В одном из писем Симмохо Буэци пишет о необходимости удерживать в поле зрения все науки, приготовляющие к философии – арифметику, музыку, геометрию и астрономию. Он сам намеревался перевести на латинский язык все сочинения Аристотеля с комментариями по логике, морали и физике, а также сочинения Платона с тем, чтобы показать согласие и гармонию между двумя гениями. Но по причине преждевременной смерти Боэцию не удалось завершить свой проект. Тем не менее, он подготовил новый перевод и комментарий к Исагога Парфирия. Перевод категории Аристотеля, его же об истолковании, с двумя комментариями, один в двух, другой в шести книгах. Аналитику, топику. Эти тексты вплоть до 13 века были едва ли не единственным источником изучения Аристотеля. 1-2. Буэции и логический квадрат оппозиций. Проблема универсалий вошла в схоластику именно через Буэция. Комментируя Порфирию, он столкнулся с тремя вопросами. Первое. Универсалии, то есть роды и виды. Животное, человек, существуют или нет? Второе. Насколько они телесны? Третье. Если они бестелесны, то едины ли с чувственным? И хотя Порфирий поставил эти вопросы, ответов на них не дал. Это сделал Буэци в Фарватере, проложенном Александром Афродисийским. Его решение позднее было названо умеренным реализмом. Универсалии существуют только в коллективе, в этом смысле они бестелесны. В реальности нет человека вообще, зато существуют отдельные индивиды. Если абстрагироваться от них, как от отдельных существ, выделяя характерные черты вида или рода, то можно получить универсалии. Апулей, латинский поэт, автор «Золотого осла», также писал на философские темы. В третьей книге «Обучение Платона» Буэци пишет о соотношении четырех классических пропозиций и их разделении по количеству. В модусе субъекта на универсальные, партикулярные особенности, единичные и неопределенные. Некая пропозиция, предложение, утверждение универсальное, когда продикат приписывается или отрицается всем единицам, поименованным в субъекте. Например, каждый человек или никто из людей – философ. Иван – философ, Луций – не философ, Примеры единичной пропозиции. Некоторые из людей – философы. Пример партикулярной пропозиции. Неопределенной пропозицией будет та, где не уточняется, к какому множеству индивидов относится субъект. Например, поезд едет. Итак, Боэци вновь обращается к Апулею и его логическому квадрату, дополнив который он способствовал вхождению его в обиход средневековой эпохи. Он говорит о пропозициях контрарных, контрадикторных, субконтрарных и подчиненных, используя термины, ставшие потом классическими. Субъект, предикат, возможный. Логический квадрат выглядит таким образом. Левая верхняя вершина – А. Все люди справедливы. Правая верхняя вершина Е – никто из людей несправедлив. Правая нижняя вершина О – кое-кто из людей несправедлив. Левая нижняя вершина И – некто из людей справедлив. Сторона АЕ – контрарность. ИО субконтрарность ЕО и А и подчинение Диагональ АО противоречие ЕИ контрадикторность. 1 3 Средневековое истолкование квадрата оппозиций. В суммулах логики эти четыре пропозиции выглядели так. А – универсальное утвердительное. Е – универсальное негативное. И – утвердительное особенное. О – негативное особенное. Это были своего рода мнемотехнические упражнения, тренинг памяти в рамках логической дидактики. Классический квадрат оппозиций представлял собой комбинацию четырёх упомянутых букв наподобие имён. Е-О – то есть «Отрицаю». А-И – от «Отфирмо». Утверждаю. Это значит, что из А и Е одна из пропозиций истинно, другая ложно. Обе не могут быть истинными, но могут быть обе ложными. А, О, И, И, Е не могут быть вместе ни истинными, ни ложными. Либо одна комбинация истинно, либо другая. Первое. Если А истинно, то Е и О ложны, и верно. Второе. Если Е истинно, то А и И ложны, О верно. Третье. Если И истинно, то Е ложно. А и О неопределенны. Четвертое. Если О истинно, то А ложно. Е и И неопределенны. Пятое. Если А ложно, то О верно. Е и И неопределенны. Шестое. Если Е ложно, то И. Верно. А и О неопределённы. Седьмое. Если И ложно, то А ложно, Е и О верны. Восьмое. Если О ложно, то А верно, И верно, Е ложно. Некоторые непосредственные выводы мы получаем путем конверсии, обверсии, контрапозиции. Конверсия получается путем обмена позициями терминов субъекта и предиката некоего предложения. Такова конверсия к Е и И. А и О не имеют конверсии. Например, все собаки суть животные, имеют конверсию Некоторые животные – собаки. Обверсия имеет место, если термин «субъект» и количественный момент пропозиции остаются неизменными, но происходит замена качественная, когда термин «предикат» замещается своим дополнением. Некий класс – это собрание объектов, объединенных общей дефинитивной характеристикой. Класс «заместитель» Собрание объектов, которые не принадлежат к первоначальному классу. Так, класс «человек» – это класс всех единиц, которые одновременно и животные, и разумные. Класс «заместитель» – не человек, где все единицы не имеют свойства быть разумными животными. Книги, дороги и прочее. Обверсия имеет место во всех четырех пропозициях. Контрапозиция имеет место в категорической пропозиции, где термин «субъект» замещен дополнением своего термина-предиката и наоборот. Она значима для А и О, но не для И. Е имеет только акциденцию. 1.4. Гипотетические пропозиции и гипотетические силлогизмы. Буэци в работе о гипотетическом силлогизме, по-видимому, испытал немалое влияние со стороны стоиков. Пример. Если есть день, то есть свет. Хотя очевидны аристотелевские корни его мысли. По Буэцию гипотетические предложения более общие, чем категорические. Последние можно выразить через гипотетические, но наоборот нельзя. Вуэцци выделяет два типа гипотетических пропозиций. Акцидентальные, когда следствие связано с посылкой случайным образом, и необходимые, где вывод следует из естества посылки. Так, пример, если огонь горяч, то небо округло, принадлежит к первому типу, ибо нет естественной связи, а лишь совпадение. Утверждение, что кум, хома, сид, Animal est, раз есть человек, есть и животное, второго типа. Заметим в скобках, что Дж. Кларк, современный логик, увидел в этом развлечении Боэция несовпадение между импликациями материальной и формальной. Ясно, что с этого момента берут свое начало средневековые спекуляции по типологии импликаций. Буэцци составил своеобразный инвентарь форм гипотетических силлогизмов. Первое. Если А, то есть Б. А дано, следовательно, есть Б. Второе. Если есть А, то есть Б. Б нет, следовательно, нет А. Третье. Если есть А, то есть Б. И если есть Б... Должно быть С. Тогда, если есть А, Должно быть С. Четвертое. Если есть А, То есть Б. И если есть Б, То должно быть и С. Но С нет. Следовательно, нет и А. Пятое. Если есть А, То есть Б. Если нет А, Есть С, тогда говорю, если Б нет, то есть С. Шестое. Если есть А, то нет Б. Если нет А, то нет С, тогда говорю, если Б есть, С нет. Седьмое. Если есть Б, есть А. Если есть С, Нет А, тогда предполагается, если есть Б, необходимо, чтобы С не было. Восьмое. Если есть Б, есть А. Если нет С, нет А, следовательно говорю, если есть Б, будет С. Девятое. Если есть или А, или Б, то в случае, если есть А, то Б не будет. Если А нет, то будет Б. Если Б нет, то будет А. Если есть Б, не будет А. 10. Если или нет А, или нет Б, то несомненно, что если есть А, то Б не может быть никогда. Как видим, мысль Боэция здесь скорее утончённая, чем оригинальна. На базе античной логики он разработал логику средневековую. 1.5. Утешение философией. Бог это само счастье. Речь пойдёт о самой знаменитой работе Боэция. Стихами и прозой она написана в тюрьме и замечательна своим влиянием на духовный климат Средневековья. Все старинные каталоги свидетельствуют о присутствии утешения в крупных и провинциальных библиотеках, особенно широкое распространение оно получило в XII и XIII веках. Замкнутый в тюремной камере – Боэци стенает в отчаянии, как вдруг пред очи ясные его предстала некая восхитительная женщина, своим взглядом пронзая все вокруг. Боэци, вокруг которого были лишь физиономии беспутных женщин, они не только не могли избавиться от своих недугов, но своим ядом лишь их усиливали, тут же признал в своем чудном видении кормилицу, в доме которой он пребывал сотрочество. Что была философия. «Могла ли я, — говорит она Боэцию, — тебя покинуть, питомец мой, не разделить с тобой это тяжкое бремя, которое ты вынужден нести ради сострадания к невиновным?» Философия напоминает Боэцию о несправедливостях, жертвами которых стали Анаксагор, Сократ, Зенон, Синека и многие другие. А значит, нет причины возмущаться, что все мы брошены в пучину морскую жизненных бед на волю стихии будущего с того самого момента, когда наибольшим нашим уделом стала скорбь по предавшим душу свою. Боец соответствует своей даме, что он пытался лишь защищать право человека от мародеров и злопыхателей, и все же фортуна отвернулась от него, неправедно обвиненного и осужденного». Светлая и ясная справедливость спряталась в тенетах безмолвия и не спешит с законным воздаянием карающим лицемеров. Тревогу Боэция отводит она же, философия, давая ему понять, что судьба в его руках, что править миром доверено не случаю слепому, но божественному разуму, а потому нет оснований для страха. Затем во второй книге «Утешение» Премудрая дама учит смирению перед лицом превратности судьбы, всевластной над жизнью людей. И чем ласковее судьба, тем опаснее, тем яснее, что в действительности дело обстоит наоборот, ибо именно так она заслоняет от них то, что является подлинным счастьем. От этих идей, типичных для здравого смысла, философия переходит к более эффективному курсу терапии зла, досаждающего нашему узнику. Так в чем же благо? Его нет ни в почестях, ни в славе, ни в богатстве, ни в наслаждениях, ни в силе власти. В самом деле, ты хотел бы скопить много денег, но тогда ты должен отнять их у тех, кто их имеет. Ты бы хотел быть при многих солидных должностях, тогда тебе придется пойти на унижение перед теми, кто тебе все это может дать, Затем ты будешь жаждать взлететь выше тех, кто при почестях, а пока клянчишь чего-то, ты уже обесчищен. Вожделеешь власти, значит, ты подставлен изменам подчиненных тебе и разрушительным последствиям опасностей. Стремишься к славе, тогда средь и преград не уберечь тебе спокойствие. Тебя прельщает жизнь среди усладшего угодных, Но кто же не отвернется от тебя с отвращением, ведь нет ничего более унизительного, чем быть рабом своей плоти, слабой и уязвимой. Значит, нечего и думать искать счастье среди земного, но есть же блаженство, ибо благо несовершенные таковы, лишь поскольку они участвуют в совершенном. Значит, следует признать, что Бог это само счастье, как высшее счастье это Бог. 1.6. Проблема зла и вопрос свободы. Теперь мы перед лицом типично неоплатонической проблемы, которую Буэци обсуждает в третьей книге Утешения. Если мир управляем Богом, то почему существует зло? Почему порочные люди уходят от наказания? Ответ философии прост – Вспыхнешь алчной завистью к мародерам и стяжателям чужого богатства, не заметишь, как уподобишься волку лютому. Настроишь язык свой на желчный манер, нападая на всех без разбору и пощады, встанешь рядом с цепной собакой. Вероломный мошенник сыт бывает лишь своими надувательствами и удавшимися грабежами. У него все ужимки старой лисы. Поддайся необузданной ярости до потери самообладания, Скажут про тебя инстинкты льва дикого. Покажешь страх перед чем-то безобидным, Тебя будут считать пугливым оленем. Бесконечная нерешительность — признак ослинного существования. Меняешь вечно свои пристрастия, В своем непостоянстве ничем не разнишься от стрекоз. Лезешь сам и толкаешь других в помойку похотей, Уже никто не отличит тебя от грязной свиньи. Попра на честь. Человек, утратив облик человека, превратился в бестию. И все же, говорит Боэций, все перевернуто. Порядочные люди под прессом наказаний, назначенных преступником. Зато порочные души снискивают признания, достойные лишь добродетели. Где же смысл такого смещения ценностей? Но философия не согласна. Нет ничего удивительного, если понять, наконец, принцип, регулирующий любую активность. Этот принцип не случай, но проведение, то есть тот же божественный разум, покоящийся на вершине бытия, он управляет всем. Изменчивым миром вещей, напротив, управляет фатум, посредством которого проведение удерживает всякое существо на своем месте». Люди не понимают этого порядка, поэтому им все представляется вывернутым и извращенным. Все сориентировано к благу, ничто не сотворено козлу, и даже злодеи в действительности ищут благо, хотя и ошибочным образом потеряв ориентиры, где верх, где низ. А если кто в состоянии отличить добрых от недобрых, то надо для этого проникнуть вглубь души, в ее интимное строение – А если все так, если провидение управляет миром, то где же свобода человека? Ответ мы находим в пятой книге утешения. Божественное познание схватывает суть всех событий одномоментно, и тех, что были, и тех, что будут. Если бы ты захотел оценить точный смысл провидения, коим владеет оно относительно всех вещей, то необходимо понять, что речь не идет о пред знании чего-то, спроектированного будущего, но о знании настоящего, которое никогда не придет. Потому и именуется оно не предвидением, но провидением. Отчего же ты видишь необходимое, как освещенное божественным светом? Может и вправду твой взгляд делает необходимым все, что ты видишь присутствующим? Итак, в Боге события будущего присутствуют и они даны так, как они случаются, поэтому те из них, которые зависят от свободной воли, присутствуют как возможность. 1.7. Боэции о вере и разуме Утешение представляется поначалу сугубо мирским произведением, вне христианских акцентов, без отсылок к тайнам христианства. Возможно, это проистекает из-за резкого водораздела, установленного боецием между научными аспектами и теологией. Однако христианский мотив прослушивается достаточно ясно и глубоко, ведь поэзия не пользуется историческим методом. Уже Аристотель учил видеть и понимать все существенные различия между дисциплинами, вместе с тем, Из всей философской традиции Боэци выбирает лишь понятия, способные выразить силовые линии духовного опыта и христианской этики. Подобно святому Фоме, Боэци подчиняется законам литературного жанра, и его вдохновение напрямую связано с источниками, к которым оно восходит. Его христианская философия сохраняет свою автономию и аутентичное содержание. В 1875 году Альфред Хольнер нашел фрагмент 522 года, приписываемый Кассиадору, в котором, среди прочего, упоминается Боэции как автор трактата о Троице, сочинений по вопросам догматики и произведения против неистория. Версия о Боэции как о нехристианском философе должна быть скорректирована. Второе институции Кассиадора. Аврелий Кассиадор был министром Теодориха и его преемников. Родился он между 480 и 490 годами в Калабрии. Друг бояце он оказался более удачливым. В 540 году он удалился в им же основанный монастырь в Калабрийском Вивариуме. Здесь он собрал значительную библиотеку и написал два сочинения «О душе» и «Институции», сыгравшие немалую роль в истории схоластики. Для Теодориха он написал историю готов, в монастыре он и скончался в 570 году. Трактат о душе исполнен в русле идей Клавдиана Мамерта и Августина о бессмертии души. Первая книга институции посвящена введению в теологию и богословам, вторая – светским студиям, придерживающимся танзуры. Кассиадор говорит о треугольнике искусств, грамматика, диалектика, риторика и квадрате искусств, арифметика, геометрия, астрономия, музыка, что, собственно, можно найти еще у Марциана Капеллы. Прививая классическую культуру средневековой школе, прочтение и понимания священного писания, приспосабливая ее к нужным церкви, Кассиадор утверждал необходимый консонанс разума и веры. Третье. Этимологии Сидора Сивильского. В VII веке зарождается и начинает расширять свое влияние исламизм. В 635 году ислам завоевывает Сирию, регион богатой греческой культуры, где хорошо знали Аристотеля. В 642 году был завоеван Египет, через несколько лет арабы пришли в Триполи. Италия VII века находилась во власти лангобардов, Испания была царством Вестготов. В короткое время папа Григорий Своими христианскими проповедями достигает Британии, посылая туда монаха Августина, в скором будущем архиепископа Кентерберийского. В Англии и Шотландии основываются монастыри как центры культуры. Новая цивилизация концентрировалась вокруг пенедиктинских аббатств, во всем зависевших от Рима. Примечательной фигурой англосаксонского монашества был некий Беда, названный преподобным. Он жил с 673 по 735 год, автор исторических и филологических работ. Его «Деррером натура» о природе вещей, очень известная в свое время, написанная по образцу энциклопедии Сидора Сивильского. Учеником Беды был Эгберт, первый архиепископ Йоркский. Он основал кафедральную школу, где позже учился и сформировался как мыслитель Алкуин. Исидор Сивильский, 570-636, жил веком раньше беды в Испании, где была относительная стабильность. Его наиболее известная работа – этимологии, сочинение из 20 книг, из коих первые три – о семи свободных искусствах, остальные 17 посвящены медицине, истории, теологии, механике, географии, военному искусству и прочее. Идея Исидора состояла в том, что через этимологию можно прийти к изначальным смыслам вещей. В результате появилось несметное множество идей, извлеченных из забвения. Так классический мир вошел в новую связь со средневековым через Исидора. Эта оценка остается в силе, если даже признать, что Максим Исповедник, Боэци и Кассиадор обладали более глубоким пониманием классики. Глава 5. Первые теоретизации рацио в модусе веры. 1. Школы, университеты, схоластика. 1.1. Школы и схоластика Термин «схоластика» подразумевает не столько доктринальный блок идей, сколько философию и теологию, преподаваемые в средневековых школах, особенно с периода их реорганизации Карлом Великим. Закрытие в начале VI века последних языческих школ юстинианам было не только политической акцией, но и симптомом заката языческой культуры. Открытие новых школ, церковных форм обучения, означало мучительное рождение из недр язычества новой культуры. Вплоть до XIII века, когда начинается формирование университетов, школы были монастырскими при аббатствах, епископальными при кафедральных соборах и придворными палациумом. Школы при монастырях и аббатствах были в период варварских нашествий чем-то вроде убежищ и хранилищ памятников классической культуры, место изготовления списков. Епископальные школы были местом преимущественно начального обучения. Однако наибольшее оживление в культурную жизнь вносила придворная школа. Директором одной из таких школ был Алкуин Йоркский 730 804 -й советник короля по вопросам культуры и образования. Было организовано трехступенчатое обучение. Первое. Чтение, письмо, элементарные понятия простонародной латыни, общее представление о Библии и литургических текстах. Второе. Изучение семи свободных искусств. Сначала трио грамматики, риторики и диалектики, затем квартет арифметики, геометрии, астрономии, и музыки. Третье углубленное изучение Священного Писания. Дух своих новаций Алкуин сформулировал смело. Так зарастут на земле франков новые Афины еще более блистательные, чем в древности, ибо наши Афины оплодотворены Христовым учением, а потому превзойдут в мудрости Академию. Способен ли он был реализовать свою программу, вполне или нет, но его заслуга – написание и подготовки учебников по каждому из семи свободных искусств, вне всяких сомнений. Лишь Скотт и Риогена восстановил диалектику и философию во втором поколении в своих правах через включение свободных искусств в контекст теологии. Из форм эрудиции они превратились в инструмент исследования, постижения и разработки христианских истин в целом. В этом смысле допустим термин «Первая схоластика», очерчивающий период от Скотта и Реугены до Ансельма, от философов Шартской и Сен-Викторской школы до Абеляра. 1.2. Университет. Начиная с 13 века, школа выступает уже как университет. Университас – типичный продукт средневековья. Если моделью школ были античные аналоги, которым средневековые школы подражали и в чем-то их обновляли, то университет не имел своего прототипа. Такого рода корпоративных формаций и свободных ассоциаций учеников и наставников с их привилегиями, установленными программами, дипломами, званиями, не ведала античность ни на Западе, ни на Востоке. Сам Тервин университет первоначально не указывал на центр обучения, скорее на корпоративную ассоциацию, или, говоря современным языком, это был некий синдикат, охраняющий интересы определенной категории лиц. Болонья и Париж – две модели организации, на которые более или менее ориентировались другие университеты. Болонья – Universitas Scholarum, то есть студенческая корпорация, получившая от Фридриха I Барбароссы особые привилегии. В Париже преобладал Universitas Magisterum et Scholarum – объединенная корпорация магистров и студентов. Особым превосходством в XII веке отмечена кафедральная школа Нотр-Дам, собиравшая под свою сень студентов со всех концов Европы и ставшая вскоре объектом внимания римской курии. Автономизация шла под прямой опекой короля, епископа и его канцлера. Факт, достойный упоминания, состоит в том, что стремление к свободе преподавания в противовес давлению местных властей нашло ощутимую поддержку в виде папской протекции. Клирикальный характер университета состоял прежде всего в принятии экклезиастического авторитета. Права папы закреплялись в запретах, к примеру, на чтении некоторых текстов, которые делали невозможным примирение разногласий и противоречивых позиций. 1.3. Университет и его смягчающие эффекты Два эффекта сопровождали деятельность университетов. Первый – это рождение некоего сословия ученых, священников и мирских людей, коим Церковь доверяла миссию преподавания «Истин Откровения». Историческое значение этого феномена состоит в том, что и по сегодняшний день официальная доктрина церкви должна и может быть доверена лишь церковным иерархам. Магистрам официально разрешалось обсуждать вопросы веры. Святой Фома, Альберт Великий и Бонавентура будут названы позже докторами церкви. Наряду с традиционными двумя властями, церковной и светской, явилась третья – власть интеллектуалов воздействие которых на социальную жизнь со временем становилось все ощутимее. Второй эффект связан с открытием Парижского университета, куда стекались преподаватели и студенты всех сословий. Университетское сообщество с самого начала не знало кастовых различий, скорее оно образовало новую касту гетерогенных социальных элементов. Если в последующей эпохе университет обретает аристократические черты, средневековый университет изначально был народным, в том смысле, что дети крестьян и ремесленников через систему привилегий в виде нескольких цен за обучение и бесплатное жилье становились студентами, взяв на себя ношу суровейших обязательств, неизбежных на этом тернистом пути. Голиарды и клирики составляли как бы мир в себе – Благородство их не определялось более сословным происхождением, но зависело от наработанного культурного багажа. Появились новые смыслы понятий благородства – «нобелитас» и «утонченности» – «гентелитас» в значении аристократизма ума и поведения, тонкости психики и рафинированности вкуса. Справедливо выскажется по этому поводу Бокаччо, образован не тот, кто после долгого обучения в Париже готов продать свои знания по мелочам, как это многие делают, но тот, кто умеет дознаваться до причин всего в самых истоках. Таким образом, если средневековая культура плодоносила в институциональных формах школа, университет, схоластика, то под схоластикой Следует понимать некое доктринальное тело, которое поначалу разрабатывается неорганично, затем все более систематично в студийных центрах, где мы находим подчас людей, творчески одаренных, наделенных критическим умом, логической дисциплиной и острой проницательностью. 1.4. Разум и вера. Этот бином указывает на фундаментальную программу исследований, характерную для схоластики, которая, стартуя от некритического употребления разума и авторитаризма христианской доктрины, предпринимает первые попытки рационального постижения откровения посредством систематических конструкций, помогающих прочитать и аргументированно объяснить христианские истины. Прочно связанная с экклезиастическими институтами, средневековая культура несла в себе христианство потому, что была ориентирована на истину откровения, и как созревшая внутри ее истин, и даже как противопоставляющая себя христианству. Временами, погружаясь в свою логико-грамматическую структуру, она искала и находила все новые логические инструменты для лучшего понимания библейских текстов и учения Отцов Церкви. Философия существует здесь преимущественно в модусе веры. Она функциональна по отношению к теологии догматической систематики. Рациональная автономия дает себя знать в проблемном круге обращения неверующих, где необходима аргументация. Мало верить, нужно понимать веру. И понимать не только священные тексты и возможные импликации для жизни индивида и общества, но уметь доказывать средствами разума и только разума истины, которые ведут к вере, или, по меньшей мере, логичность этих истин, непротиворечивость их по отношению к фундаментальным принципам разума. Речь идет о своеобразном тренинге разума, который связан с разработкой и освоением особо рафинированного пространства веры, обиталища верующих. Использование рациональных принципов платоновских, затем аристотелевских, призвано доказать, что христианские истины не являются деформациями мыслей и не противоречат устоям человеческого разума. Напротив, Именно в них разум находит свою полную реализацию. Влияние платонизма и неоплатонизма через Августина, влияние Аристотелизма сначала через Авиценну и Авироиса, а затем непосредственное освоение сочинений стагирита в этом контексте показывает нам, что философская классическая мысль не что иное, как драгоценность, магический кристалл, волшебный свет которого – делает возможным проникновение в глубины христианства. 1.5. Факультет искусств и факультет теологии. Чтобы лучше понять диалог между разумом и верой, уместно вспомнить, что средневековый университет делился на факультет свободных искусств шестигодичным обучением и факультет теологии, где учились не менее 8 лет. Первый был сам по себе пропедевтикой при уготовлении ко второму. Основой подготовки были грамматика, логика, математика, физика и этика. Магистр искусств, профессор, опиравшийся только на разум, не заботился непосредственно о теологии. В монастырских, кафедральных и придворных школах ограничивались почти исключительно изучением логики или диалектики, как введением в теологию. Здесь на факультетах искусств осваивалась научно-философская продукция преимущественно арабского происхождения. Они становились цитаделями новых идей, либо интерпретировали старые, аристотелевские, например. Факультет теологии, напротив, имел целью точное изучение Библии путем ее толкования и систематической экспозиции христианской доктрины, итогом чего были так называемые «суммы». Необходимо помнить, что магистрами теологии становились лишь те, которые прошли уже обучение на факультете искусств и не могли быть несведущими в вопросах, живо обсуждавшихся во всех прочих дисциплинах. Эти различия, часто противоположные ориентации двух типов факультетов, возможно, помогают нам увидеть линии напряжения между разумом и верой, чему всегда сопутствовали объединенные усилия к примирению, а также климат, в котором вызревали конфликты идеологии. Методами преподавания были лекции и семинары, диспутацию, формы постоянного взаимообмена идеями между магистрами и студентами. Семинар состоял в дискуссии, где любая тема предлагалась студентами в форме вопроса для обсуждения. Ответы предлагались сначала студентами, затем преподавателям. Это типичная форма дидактического процесса, цель которого состояла во вхождении в суть взаимоотношений разума и веры через аргументы, что в динамике давало контуры проблемы ходов мысли. 1.6. Град Божий Августина Чтобы лучше понять климат, на фоне которого разворачивался поединок разума и веры, необходимо отметить, что дух эпохи Средневековья отмечен контрастностью двух миров. Августином они и поименованы как «Град Небесный», живущих в вере, странствующих в этом мире в поисках правды, и «Град земной», где царствуют силы смерти и кощунственного лицемерия. Августиновский пессимизм находил свое оправдание в факте очевидного дряхления Римской империи, которая символизировала собой триумф земных и плотских ценностей. Ее экспансия на Византийскую Грецию, земли франков, лангобардов, германцев, шла рука об руку с истощением и распылением новаторской энергии. Некогда объединяющая миссия вырождалась в бесплодную унификацию – Впрочем, Священная Римская империя с момента своего рождения не была целиком земным царством, она призвана стать материальным телом Града Небесного. По замыслу лишь одному городу, Риму, Бог придал черты земные и одновременно небесные, смешав святое с мирским, заботы о приходящем и мимолетном с эскатологическими ожиданиями. За изначальным дуализмом пятам следовал своего рода монизм, обозначая неразлучность сил имперских и небесных. Это было время преобладания августианских идей в толковании истории. Подчас с модификациями далеко не поверхностными, они подсказывали людям, что рука проведения безошибочно ведет их, опекаемых церквью, к граду небесному. 1.7 Тринитарная концепция истории Джоакина де Фьоре. Кроме августианской концепции истории, немалым авторитетом пользовалась теория калабрийского аббата Джоакина де Фьоре 1130-1202. Известно, что вслед за распадом политического единства, узаконенного Карлом Великим, восторжествовал феодальный режим, при котором центральная власть призвана была защищать народы и их территории от новых варварских нашествий. В такой ситуации церковные институты подверглись глубоким изменениям, заменив собой власть скорее светскую, чем религиозную мы видим своего рода обмерщение криликального образа. Этот декаданс не замедлил вызвать противоположную реакцию в виде реформаторского движения, первые признаки которого видны уже в X веке в протесте клюнианского монашества, бенедиксинского ордена. Доктринальное выражение этому движению дал Григорий VII. Смысл так называемой григорианской реформы состоял в переходе от традиционной идеи бегства от мира к идее христианского завоевания мира. Это было начало эпохи крестоносцев. Реформа церкви, сконцентрировавшая в руках понтификата всю власть религиозную светскую, спровоцировала обмерщенную церковь на участие в политических распрях, отрезав ее от собственно религиозных проблем. XII век был, пожалуй, самым кровавым и буйным, Ожесточенная борьба коммун с империей, при папства с Фридрихом Барбароссой, где следствием конфликтов были выборы трех антипап. Виктора IV, Паскуаля III и Калиста II, противовес Александру III, падение Иерусалима в 1187 году, означавшее крах средневековой мечты и начало крестовых походов, жестокие репрессии Генриха VI против церковных и светских феодалов, оставшихся верными нормандской традиции. К этому следует добавить аморализм, захлестнувший церковь, против которого выступил святой Бернард со словом «негодование и предостережение». В этом контексте понятно появление Джоакино с его реформаторской эсхатологической миссией, призывом к моральному и религиозному обновлению в связи с ожиданием неизбежного третьего возраста, эпохи духа. Возраст отца и возраст сына уступает возрасту духа, что грядет для освобождения людей, у вершах в противоречиях. Эта концепция истории уже не христоцентрична, но так называемая тринитарная. Она уповала на проявление божественного в исторической реальности, выражая достаточно распространенное желание обновления, радикального освобождения от гнета властных институтов и давления земных проблем. Родился термин джоакинизм, означающий сложное движение, порывку траченной духовности с религиозно-политической рефлексией на фоне идей мистика-реформаторских и пророческо-эсхатологических с присутствием сильного фермента новых утопий, жажды обновления и новой духовности. 1.8. Хронология. Принята периодизация схоластики на четыре фазы. Первая, от VI до IX века, скорее подготовительная, отмечена культурным затемнением, но с моментами возрождения и предвосхищения расцвета. Восстановление империи стараниями каролингов повлекло за собой организацию школ и оживление культуры. Этот период рельефно представляет Иоанн Скотт Реугена. Второй период от 9 до 12 века с его нестабильностью и оживлениями – это период монастырской реформы, политического обновления церкви, эпоха крестовых походов, зачинающейся цивилизации общества, которую представляют, среди прочих, Ансельм де Аоста, школы Шартская и Сен-Викторская и Абеляр. Третья фаза – Золотой век схоластики XIII века с такими именами, как Фома Аквинский, Бонавентура и и Дун Скот. Четвертая заключительная фаза знаменует собой размежевание разума и веры, что интерпретировано Вильямом Окамом в XIV веке.